два Первая капля мести. Волокуша не справилась. Пришлось строить полноценный плод. Ох, и намучились мы его тащить через болото. Пока шла вода, проблем не было. Сам на ползанке гребешь, а привязанный к ноге за веревку плод позади тащится. Вот когда до муляки добрались. Там, да, впряглись уже все. Кто спереди тянет, кто сзади толкает кто шестом помогает, где во что упереться есть. Однако только двухсаженная башка кабана — это уже несколько десятков пудов, а у нас тут еще потроха и оружие. Весь день от зари до зари провозюкались. К деревне только на следующие двинулись, и то ближе к вечеру. Пришлось ведь новую волокушу вязать. А прежде отмываться, сушиться, следы заметать». Я охотников уговорил пустой плод на журавлиной островке отогнать, чтобы тайна моя сохранилась. Пусть в деревне гадают, откуда мы с добычей пришли. Так-то я больше недели отсутствовал. Если не знать, сколько времени на рытье ямы с отнорком ушло, можно на долгую дорогу подумать. Наши же в основном к закату от гиблой гнили охотятся. А мы, может, к восходу ходили. Дикая земля сейчас только мои угоди. Пускай так и останется». До в сторону града дороги волокушу с грузом охотники по моей просьбе на руках донесли, чтобы путь проследить было сложно. Вчетвером с такой ношей из наших деревенских охотников точно никто бы не справился. Богатыри живе присмогли, хоть и им тяжело оно далось. Наслушался я лесных слов, пока перли. Аж уши красными сделались. «Не, китар славный малый, конечно». Но я уже пять раз пожалел, что его наш кабан не стоптал. Увалившийся на траву клещ дышал так, словно только что под водой просидел минут пять. «И не говори», — поддержал его не менее измученный бочка. «Такие тяжести только под дуркой таскать, и то лишь пока зелье работает». У веприжа с чопарем даже слов не нашлось. Все читалось во взглядах. «Теперь, пока не отдохнут, лучше мне молчать в тряпочку». А Жаль. Вопрос так рвется наружу. Я же совершенно забыл про ту крышку от пузырька, что сунул в карман. Сейчас Андер помянул дурку, и я сразу вспомнил. Отошел чуть в сторонку, нашарил в кармане кругляш. Повезло, что не потерялся при переправе. Достал потихоньку и начал разглядывать. Ёженьки, я читать не умею, но память в порядке. Зуб даю, те же самые тут закорючки, что на том бутыльке который от шута мне на наследство достался. Значит, тем более все про зелий выспросить надо. Догадки есть, но... Выждал пару минут и, убедившись, что бочка успел отдохнуть, осторожно приблизился. — Дядя Андер, Чего тебе, мучитель? — А что это за дурка такая? Крышечку-то обронил еще там. — Дурка? — Ха! — принял из моих рук крышку бочка. Это только мы его так называем, чтобы с яростью вепря не путать, который у него на даре, а. Ага. Так-то правильно зелье как раз ярость зовется. Боевое зелье, серьезное. Сил на время прибавляет, по всему трое росту, а. Ага. Ух ты! удивленно присвистнул я. И не слышал про такое. Откуда бы? хмыкнул слышавший разговор вепрь. — Ему ценник пал сотни серебром. Вашим даже в голову не придет за десяток секунд усиления такие деньжища отваливать. На такой товар штучный спрос. Мы богатенькие, и то редко его пользуем. А его часто и нельзя. Снова взял слово «бочка». Оно-то из первой крыш срывает, а второй пузырь за день тяпнешь, так вообще соображалка слетит. Потому и зовем дуркой, что лихо дуреешь от зелья. то как?» Округлил я глаза. Данное зелье оказывает побочный эффект на разум, с чел нужным вмешаться в разъяснение Чопарь. Выпивший теряет ощущение реальности. У него пропадает страх. Он перестает чувствовать боль. В таком состоянии можно запросто навредить себе и союзникам. Применять нужно с большой осторожностью, а лучше вообще воздержаться. Опасная штука. Но действенная, — перебил Дэлду — Йокос-2 мы бы свалили хозяина, не залейся вовремя дуркой. Если опыт есть, можно. И, кстати, его не купить просто так. Запрещенка. Так что ты ничего про дурку не слышал. Поднимайтесь, лентяи. До поселка не близко. Ночевать сегодня охота под крышей. К воротам мы дотащились за час до заката. Удачное время. Как раз перед нами в деревню вернулись последние сборщики. «Интересно, какие ватаги в поселке?» «Вот по страже сейчас и пойму». «Заметили нас как раз. За чистокол выбежали, стоят, глаза лупят». «Ага, все понятно. Обоих признал. Один дядька из ватаги Ладмура, охотник, другой Глумовский. То, что нужно. Все в сборе, кого видеть хотел. Вернее, хотел, чтобы те, кому нужно, увидели меня. Рядом с лучшими охотниками Муна, рядом с клыкастой громадиной». Не каждый день возвращаешься домой с головой хозяина леса в компании настоящих богатырей. Специально первым иду, чтобы смотрелось внушительнее. На два шага обогнал вепри и остальных, что прут волокушу. На лице выражение «Чего пяльтесь, настоящих охотников не видали?» «На ночевку к вам!» — уведомил вепри охранников вместо приветствия. «Парень с нами!» Деревенские расступились с поклонами. В глазах такой трепет, что для слов места нет. Охотникам сразу понятно, чья это у нас башка. Каждого в детстве пугали хозяином леса, и вот ожила сказка. Пусть и дохлую ее видят. Ворота у нас широкие, волокуша в притирку прошла. И стоило очутиться внутри, как в деревне мигом поднялся настоящий переполох. Нас мгновенно окружила вездесущая детвора. Следом за малыми тут же начали подбегать взрослые. Бабы, охотники, старики, охи, ахи, вопросы, крики. Шум, гам, гвалт, вытрощенные глаза и открытые рты. «Хозяин леса!» «Кабан-кабанов!» «Вот это чудовище!» «Ну и страшило!» «Убили!» «Добыли!» Летело со всех сторон. И время от времени, отловом чего и были сейчас в первую очередь заняты мои уши, с разных сторон раздавалось удивленное. «Наш безродыш! Он с ними?» Его же лап слопал. «Хоу, смотри, живой!» Как это было приятно. Но я продолжал шагать рядом с отмахивающимся от вопросов вепрем, гордо задрав нос и якобы ни на кого не обращая внимания. До соборной поляны и дома старосты, куда держим путь, ближе, чем до нашей землянки. Не сомневаюсь, что кто-то уже к нам побежал. Успеет Вейка перехватить по дороге или после уже слезы ей вытирать так-то должна? Еле ползем сквозь толпу. Вепрь с бочкой уже устали налезущих под ноги рявкать. Успела. Распихивая сопровождающий волокушу народ, прорвалась в первый ряд и сходу бросилась мне на шею. Китя, родненький, жив! Слезы, градом, сопли ручьем и плевать ей, что все на нас смотрят. А мне не плевать. Пускай видит, чей брат с великой вернулся стиснул крепко от земли, оторвал, закрутил. И не важно, что я ниже и легче. Больше можно не скрывать свою силу. Представляю, чтобы сейчас с названной сестрицей творилось, не предупреди я ее тогда, что на несколько дней пропаду. «Китя! Кит!» — подоспели и остальные мои неродные родинушки. Просочившись сквозь толпу малыш не облепила, повисла на шее, руках и на всем, до чего дотянуться вышла. Зуйка с Фокой и те уже здесь, как и новенький Важик. Глажу по спинам и головам, тереблю еще больше отросшие волосы. Надо бы подстричь уже некоторых. Неужели сейчас и халаш приползет? Тогда точно расплачусь. Они ведь не знают, что им сегодняшний вечер готовит. Вы думаете, братишка, какие-то чудища клыкастые победил? Я судьбу победил. Ну, почти. Дальше не от меня все зависит. — Ну, полно. Хватит уже. Мы так до темноты не дойдем. Под строгим взглядом Вепри двора робко попятилась. — Прощение просим. Согнулась в земном поклоне Вея. Думали, сгинул наш братик. Пойдем, Китя, не будем мешаться. И сестра потянула меня за руку, освобождая дорогу. — Э, нет прихватил меня за другую руку охотник. — Гитар пока с нами. Вместе валили хозяина, вместе и праздновать будем. Последний вепрь нарочно произнес очень громко, так, чтобы слышали все. По толпе тут же понеслась новая волна охов, ахов. Весь сделала большие глаза и часто кивая отступила назад. Небось, думали, я тут сбоку припеку. А нет, Теперь будете знать, кому вслед усмехались. Поди, удивил вас китяшка безродыш. Пять минут спустя охотники в вепре наконец бросили жерди. Волокуша с потрохами хозяина леса и с его же башкой замерла посреди собора, аккуратно против дома старосты. Сам Хван с женой, сыновьями и прочими домочадцами уже встречал гостей, стоя возле крыльца. Тут и его старший гравр, и хромоногий крак, и прыщавый лон. Только потарки нет, что обидно. Весть-то, конечно, дойдет до свиненыша позже, но я бы на его рыжую рожу сейчас бы взглянул с удовольствием. Жаль. Зато по правую руку от Хвана стоит мой еще один недруг. Лицо у Ладмура серьезное, но меня не обманешь. Неловко ему, неприятно здесь находиться. Наш первый охотник на фоне притащивших башку хозяина леса богатырей, словно безусый мальчишка. Куда ему на такую добычу замахиваться? А ведь на соборе сейчас уже весь поселок, наверное. Обежал толпу взглядом. Опа! Чего же ты сана с глаза опускаешь? Рожа битая, синяки до сих пор не сошли, нос кривой, что теперь без помощи одаренного лекаря уже не исправить. Рядом швыстые. Брак с гаучем прячутся за спинами старших, словно боятся мне на глаза попадаться. Ха, как все переменилось-то быстро. И что заметно, ладмур подспорники кучкуются нынче не вокруг своего бывшего главаря. Гудром теперь в центре. Неудивительно, что девушка единственная из них, кто приняла мой взгляд. Кивнул ей, кивнула в ответ и даже слегка улыбнулась. Вот это гости у нас. Вяперь, ты или. Опережая открывшего был рот хвана, в свободный от людей круг, распихав народ, выскочил глум. Вот у кого лыба душа и счастье в глазах, и сразу с вытянутой вперед рукой к вепрю. Здоров, тробой. Бородатый лысый обнялись. Мелковат все же рядом с вепрем наш глум, а уж на фоне бочки. Ватажник наскоро перехлопал по плечам остальных охотников сияет лицом не то слово. Смотрите, мол, каких людей знаю. Я быстро перевел взгляд на Ладмура. Так и есть. Скривился, словно полный рот кислой клюквы. По делом, гаду. Погодь, погодь, мразь. Еще я подолью тебе радости в чашу. Неужто хозяин? На правах старого знакомого и чтобы покрасоваться, само собой, Глум медленно провел рукой по желтому клыку кабана. «А что, не похож?» заржал клещ. — Еще как похож. — поджав губы, закивал глум. — Мои поздравления. Не могучая кучка первая в атаке на муне. Представляю, сколько взяли с него. А что дар? Чего этой громаде небезно подбросило? — Рад приветствовать вас в подгнилье, судари. Хвану надоело ждать, когда охотники наговорятся, и староста соизволил сам подойти к гостям. Вернее, это он хотел, чтобы оно так выглядело. На самом же деле любому, кто имел глаза, было ясно, кто тут с чьего соизволения говорит. «Про дар потом расскажу. Тут необычное дело». И только ответив глуму, вепрь повернулся к Хвану. «Привет и тебе, староста. Напомни, как тебя звать. Вылетел из башки». «Ну, так-то мы не знакомы с вами, почтенный». Натянут улыбнулся свин. «Меня зовут Хван» чем помочь дорогим гостям». «На ночлег пристрой», — принялся загибать пальцы вепрь. «Стол накрой, браги поставь. Место надежное под нашу добычу выдели. Охрану к трофеям приставь. Но прежде нам с тобой наедине поговорить надо. Пошли-ка к тебе в дом, пока все на дворе. Деловое предложение к тебе есть». Услышав про деловое предложение, Хван сразу переменился в лице. Натянутая улыбка, скривившая было на перечислении наглым гостем потребностей, вмиг растянулась по новой. Староста почуял барыш. Тут он прав. Вот только порадуют ли рыжего свина те деньги? — Конечно, конечно, — закивал Хван. — Сейчас только распоряжусь. Староста наскоро раздал указания домочадцам и жестом пригласил Вепре следовать за собой. «Прошу, сударь, Можешь звать просто Вепрем. Китар, пойдем. «Как?» — остановился Хван. «А мальчишка зачем?» Ближняя к нам часть толпы тут же притихла, обратившись вслух. «Зову, значит, нужен». Не стал вдаваться в подробности Вепрь. «Пошли». Следуя за хозяином дома, мы миновали сени и очутились в просторной горнице, где мне уже довелось недавно побывать. Хван отодвинул себе стул с одной стороны стола, нам кивнул на другую. Толстые блестящие пальцы подкрутили колесико масляной лампы, отчего света вокруг стало больше. — Сударь-вяпрь, я слушаю вас. Руки Хвана с локтями улеглись на стол. Кисти сцеплены, — Взгляд настороженный. Не нравится ему мое здесь присутствие. — Абуза тебя собираюсь лишить. Вепрь, наоборот, скрестил руки на широкой груди поверх черных коз, откинувшись на спинку стула. — Китар ваш помог нам с хозяином леса. Беру его к себе в атагу под спорником. Хван чуть глаза на стол не уронил. — Так община же... Неуверенно заблеял староста. Нельзя, можно? Перебил его вепрь. Я откупные заплачу. Два золотых. Чужим голосом пискнул Хван. Три, твердо произнес охотник. За всех. В смысле за всех? Не понял свин. За сирот за всех. Оптом беру, со скидкой. <крыл> — бестолково замычал староста. — Совсем всех? — Совсем. Но тут уже свин малость взял себя в руки. — Великовата скидка, — насупился Хван. — Пятнадцать душ их у нас. Пятеро парней, десять девок. Вы, сударь Вепрь поди, умеете считать? Тут и дюжины золотых мало будет. Два десятка край. — заколотил ладонью по столу Вепрь. «Ну, насмешил. Два десятка ему. С какого йока я буду вываливать столько золота за кучку снулой детворы? Откуда такая сумма? Из головы взял?» «Ну так...» — надулся Хван. «У нас по закону сирота должен свое содержание оплатить. Парень отботрачев три года. Девка выкупом. Какой за нее дадут, беря в жены? Батрак на такой срок от золотого до двух заказчику обходится. За девку же выкуп вообще на мое усмотрение». Могу заломить и поболе. Из безродных хорошие жены выходят. Покладистые, работящие. Услышал, кивнул вепрь. Сложили примерно. Теперь давай вычитать. Что стоит одного сироту вырастить? Сколько каждый в год проедает? Сколько доживают до взрослого возраста? Сметы есть? Давай все разложим по грошам. С каждым новым вопросом, какие скороговорки на него вываливал вепрь, Хван все больше мрачнел. Такое не сочтешь, пробурчал он после небольшой паузы. Каждый случай особый. Иные и прибытка вообще не приносит. Про него личьи рынки слыхал. Вопрос поставил Хвана в тупик. Это где людей продает? неуверенно уточнил свин. Ага! кивнул вепрь. На материке есть такие. Там, куда имперская власть не дотягивается. Знаешь, кто там в цене? Кто? Взрослые. Ценник от возраста и от троироста зависит. Подростки гораздо дешевле. И чем младше, тем меньше за них дают. Дети же вообще гроши стоят. Почему? Понимаешь. Небось не дурак. Знаешь, в каком мире живем. «Завязывай с чушью про свои кучи золота, я тебе хорошие деньги даю». Глаза старосты забегали. Было видно, что Хван весь в сомнениях. «Десять», — наконец выдавил он. «И лишь потому, что моего сына помогли вызволить...» «Ха! Вспомнил-таки!» — хохотнул Вепрь. «А то я уже было напомнить хотел. Четыре золотых». «Девять». Пять и повозки с тебя, в град все свести. Семь и повозки. Вепрь резко поднялся. Глаза под черными бровями недобро блеснули. Не гневи единого. Оперся на стол здоровенными кулаками охотник, нависнув над старостой. Шесть. И повозки твои люди потом обратно сами погонят. Я ведь и по-другому могу торг вести. Показать? Рык и грозный взгляд сделали свое дело. Вместо того, чтобы тоже вскочить, Хван, наоборот, вжался в стул. Я впервые видел нашего свина таким перепуганным. На миг в голове даже возникла шальная мысль. А не специально ли меня сюда позвал с собой вепрь, чтобы показать мне обгадившегося Хвана? Он ведь знает, что староста мой первейший недруг. Впрочем, тут задумка скорее в том, чтобы я цену своей просьбы услышал. Вепрь, как я успел заметить, тот еще любитель широких жестов. Смотри, мол, что делаю для тебя. И единый пусть заодно смотрит. Идущему по пути подобный поступок зачтется. А вепрь, считай, на путь уже одной ногой вступил. Земля и порог уже на горизонте маячит. Последний шаг сделать осталось. — Стол и кров, — неуверенно начал Хван. — Угощаешь, — отрезал вепрь а то за коллегу сейчас еще цену собью». «Хорошо, хорошо. Угощаю», — закивал староста. «Печать, перо доставай. Сначала мне бумагу напишешь, потом уже все остальное. Вот деньги». Вепрь бросил на стол маленький черный мешочек. Тот звякнул, хван опасливо потянулся к нему. «Пересчитать надо, чтобы все правильно». Словно бы извиняясь, объяснил свои действия староста, ослабляя шнурок на мешочке. На стол высыпалось ровно шесть желтых монет. Видать здесь все деньги, что были у вепря с собой. Красиво он сторговался. Но сумма, конечно, приличная. Теперь доли с добычей мне не видать. Да йог с ней. Мог бы сам заплатил бы, не думая. Свобода бесценна. Только вот то, что для вепри одной ценой стало, для меня бы совсем другой обернулось. В Втридорога бы с меня, Хван, содрал, заигнись я про выкуп. А скорее просто бы отобрал деньги, и вся недолго. Так что тут только вепрь помочь мне мог. И помог. Удовлетворенный староста ссыпал монеты обратно в мешочек, и, убрав его куда-то за пазуху, поднялся со стула. Через минуту на столе уже появилась бумага, на которой Хван медленно выписывал пером под мою диктовку имена и возраст тех сирот, что передавались общиной под опеку Хайдару Мунградскому. Сирич Сударю Вепрю. Вот она главная причина моего здесь присутствия. Убедиться, что староста никого не забыл. Расплавленный сургуч, печать сверху. Все. Это рыжий морд больше мне не указ. Не указ и вообще никто. Я свободен. Ведь не только я. Все свободны. Вот удивлю своих. Вейка рухнет, когда скажу. Сбылась моя мечта. Прощай под гнилье. Здравствуй, новая жизнь. Это ведь только половина того обещания, что мне вепрь давал. Второй частью было нас в граде пристроить. И сомнений нет, что там тоже все срастется. У лучшего охотника Муна слово не расходится с делом. Вепрь забрал бумагу, нехотя пожал протянутую хваном руку, дополнительно скрепляя сделку, и мы все втроем вышли из дома. Здесь уже успели сгуститься сумерки, но не настолько, чтобы разогнать толпу, по-прежнему окружавшую волокуши с башкой кабана и градских охотников. «Как прошло?» — полушепотом поинтересовался Чопарь, пригнувшись к нам с вепрем. «У меня на попечительстве теперь пятнадцать малолетних душ» хохотнул Бородач. — И шестью золотыми в кармане меньше. — Это мелочи, — обнажил свои лошадиные зубы в улыбке Чоп. — Ты про золото или про банду нахлебников? — Дядя Вепр, я все... — Да шучу я, — оборвал меня охотник. — Расслабься. Знаю, что в граде сам справишься. За столами, выставленными вокруг большого костра, полыхавшего в центре соборной поляны, собралась вся деревня. Ясно, что сидя только малая часть. Семья старосты, гости, старшины в и бригад, лучшие охотники, мастера, сарбахан. Остальные, кому не хватило места, стаймя с кружками. Но лишь взрослые, недорослыши и даже подростков всех разогнали. Один я выбиваюсь. Вепрь рядом с собой посадил. Место знатное. Слева глум, а напротив Ладмур. Все пьют брагу и пиво, которого Андер за свои кровные взял на радость торговца и большей части охотников у нашего лаучника целую бочку. И лишь один я хлебаю, а компот. Но то до поры. Тост за тостом чествуем победителей кабана прародителя. Про сирот, что покинут под и молчок. Хван просил держать сделку в тайне до завтра. И вот очередь добралась до меня. Вернее, подвыпивший Андер добрался. А теперь хочу поднять за китара. Перекрикивая праздный галдеж, взревел бочка. Без малого бы не взяли хозяина. Правду говорю, братья. Правду. Дружно поддержали клещ с чопарем. За китара без родыша. Вскинул кружку, успевший повеселеть вепрь. Только это, малой не компотом же. Плесните ему браги кто-нибудь. Охотник! Мужик! За тебя!» Кружка вепри ударилась в мою, миг назад наполненную до краев кем-то шустрым пахучей брагой. «За гитара!» — присоединились охотники. Само собой, градские. Из наших мое имя проорал в полный голос лишь глум, да еще до десятка его животажников поддержали своего старшину вялым хором её к с вами, соседушки. Вы же бывшие мне уже. Плевать я хотел на ваши кислые взгляды. Можете про себя сколь угодно проклинать китяшку безродыша, что вас всех пристыдил. Завтра распрощаемся с вами. Навсегда распрощаемся. Ноги моей больше в этой поганой деревне не будет. Вонючее пойло потоком полилось в моё горло. Вот же дрянь редкостная. В сердцах я хлебанул куда больше, чем требовали приличия. Грудь немедля обожгло изнутри, уши запылали огнем. Двенадцать годов и не пил пьяной мути, и правильно. Где ж тут удовольствие? Мука одна. Спасибо клещу, что едва все потянулись к закуске, продолжил прерванный ранее бочкой рассказ про охоту на гигантского зубра, которого коротышке пришлось, по его же словам, объезжать. Все внимание тут же переметнулось к нему. Про меня все забыли, боя. Я поплыл. Ложки на столе кружится. Зажатая в руке куриная ножка раздвоилась, в голове небывалая легкость. Отчего я сижу? У меня еще одно дело есть незаконченное. Такеру я обещал? Обещал? Рано? Рано? Потом будет поздно? Не знаю. Вдруг жизнь уведет меня так далеко, что назад никогда не вернусь. А мне надо. Дядя Ладмор. Он не слышит. А может, не хочет и делает вид, что увлечен разговором с соседом. Зато слышит глум. Ветробой хорошенько уже окосил. В свете костра его лысина блестит. Слишком часто трет голову жирной рукой. В бороде столько крошек, что иному на завтрак хватило бы. Ладмор! слышь, ладмор? Тут уже не отвертишься. Перевел взгляд на нас, кивнул нехотя. — Дядя Ладмур, скажи! — прорал я так громко, что чуть ли не все осталось слышали. — А тебе, хозяина леса, на охоте добывать приходилось? — Да ты чё, нет, конечно, — мгновенно ответил за охотника Глум. — Куда нам? — Мой прадед добывал хозяина. Сились выйти из ловушки, с достоинством заявил Ладмур. — Ой, не тянешь. Твое показное спокойствие никого не обманет. Задел я тебя, гордец сраный. И так тошно сидеть за одним столом с градскими, что на три головы тебя выше, а тут еще и безроды, что и разницей в рыло тычет. Но это цветочки. Лови теперь ягодку. — Гля! — осклабился я в идиотской улыбке. — Это я, что ли, на всю общину один такой, у кого получилось с хозяином? «Никого больше нет?» — повернулся я к Глуму. «Ага, тебе первому повезло к вепрю на хвост так удачно упасть», — заржал Лысый. «Так-то это мы к нему на хвост упали», — поддержал хохот Бочка. «Думаете, кто нас к логову хозяина леса привел?» — положил мне руку на плечо Вепрь. «Мы пили уже за китара?» «А, только что». И тут гоготом зашлись уже все. Кроме Ладмура и Хвана. И еще да плевал я на них. Получается, это я теперь первый охотник под гнилье. Стихший был и смех снова грянул со всех сторон. Шутка? Да. Или нет? Вон Ладмору совсем от чего-то не весело. Прости, деда, что так? Вдруг судьба разведет? Пусть-то будет началом обещанной мести. Сейчас словом а завтра, коль единый позволит, копьем. Ты просил лишь стать лучшим охотником, но мне этого мало. Придет время, я еще потолкую с этими тварями. Не в предземье, так на земле или тверде. Не важно, где и когда, но я отправлю эту падаль к тебе. Клянусь небом».